Глава 22 Прошло уже три недели разбирательств по поводу моих простреленных ног и дезертира среди нас. Как позже выяснилось, выявили еще с десяток курсантов, которые так или иначе были связаны с моим троюродным братом. Что с ними стало, нам так и не сообщили. Но что меня порадовало, среди моего взвода предателей не было. Хоть большая часть моих сослуживцев на меня косо смотрела. Сотрясали на самом деле всю академию. Много сопровождающих со старших курсов. Получили по шапке за то, что не досмотрели за теми придурками, что каким-то образом связались с моим кровным родственником. А вот с персоналом тут вообще беда. Таких движений работников не было, наверное, никогда. Больше двух тысяч уволенных. Из них около трех сотен загремели в тюрьму. А десять из этих трех сотен вообще попали на планету тюрьму. А там, поговаривают, сущий ад. Жить можно на той планете, но есть ряд определенных условий. Над планетой висит одна единственная орбитальная станция, пушки которой направлены на саму планету, как и вбитые данные в систему навигации ракет. На саму планету никогда не приземляются космические корабли и транспортники. Заключенных туда посылают с помощью десантных капсул, причем партиями, чтобы меньше ресурса расходовать. Сама же планета была крайне хреновой для проживания. Тут следует начать с постоянных землетрясений, которые создаются специальным устройством, которая скрыта достаточно глубоко под землей. Минимум 5 баллов, нередкость и 8 баллов. Из-за этого строить какие-то поселения – сущий ад. Они просто долго не стоят на месте. Второе, что не давало развивать поселения – просто гигантские животные. Мало того, что их шкуру даже со стандартного армейского автомата или пулемета не возьмешь, так еще они бродят стадами и крайне агрессивны, если попытаешься хоть какой-то вред им нанести. А еще они ненавидят постройки. Видимо, тут уже генетики постарались. Про обилие хищников и говорить не стоит. Там это один из самых острых вопросов выживания. И последнее, но не менее важное, температурные условия. Ночью кровь в жилах стынет, и вода замерзает. А днем – дикие испарения и невыносимая жара. Жить в таких условиях можно, но крайне сложно. В основном вся планетарная живность и заключенные стараются обитать в так называемом планетарном терминаторе области рассвета и заката, где самые приемлемые температуры для проживания, либо в пещерах, где можно попытаться создать себе условия, если тебя не сожрет какая-нибудь живность, либо если свод пещеры на тебя не рухнет. Сбежать за 150 лет существования мира тюрьмы еще никому не удалось. Это просто невозможно. Ученых туда специально не отправляют, а только самых провинившихся и жестоких, иногда бывают исключения. У обитателей, проще говоря, просто никогда не хватит мозгов что-то соорудить, чтобы свалить с той планеты. Сажают, естественно, туда на пожизненное. Даже если огромные деньги, соизмеримые с казной клана заплатить Совету галактики, чтобы кого-то оттуда вытащить, то никто и пальцем не шевельнет. Слишком рискованно, несмотря на все факторы. Даже шанс в одну миллиардную от процента, если есть, что транспортник будет захвачен, то туда никто не сунется. Но есть еще одна особенность. Обычно, под конец разбирательств, кого именно надо вытащить, этот человек оказывается мертв. Смертность на той планете огромная. Что же касается обещаний руководства, то у нас были в основном лекции, лекции и еще раз лекции, иногда разбавленные занятиями по физической подготовке. Также были практические занятия, но не по боевой подготовке, а, к примеру, по системам прицеливания, по радиоустройствам, по теории квантовой передачи данных, по подсознательной синхронизации. В общем, жуть-жутью, которая многим просто была непонятна. По тактической подготовке тоже были занятия с задачками на остроту ума. Современные технологии позволяют отыгрывать не только лично каждую операцию, но и смоделировать ее. Один раз нам дали в программе каждому отделение. Наша задача была грамотно расставить все приоритеты, задачи, что кому делать, и дальше просто наблюдать за действиями сил, которыми мы уже не управляем. В настоящих боевых действиях Управление часто теряется из-за потери линий связи. Так что приходится надеяться на разумность подчиненных и преданность сил. Мне достались бойцы с крайне хреновыми показателями меткости, но умеющие хорошо маскироваться. Задача у них была довольно простой. Организовать засаду колонии техники, уничтожить весь охраняющий ее личный состав. Я все сделал максимально просто. У каждого бойца по определению есть две гранаты, есть какие-то мелкие приспособления и хоть какая-то смекалка. Носок, граната, смола – простой рецепт, который позволил остановить всю колонну. А потом просто шквальным неприцельным огнем избавиться от ее охранников, численностью равным взводу. Задачки для нас сейчас были не самые трудные, но все же многие их заваливали. У меня, например, критерий на оценку отлично был таков. Погибших – ноль, раненых – не более двух. Задача выполнена, противник повержен. Вот у меня и вышло, что раненых было всего двое. Только один оказался тяжелый, осколок выбил глаз, пройдя через защитный слой, как через масло. Но все эти практические занятия в учебных классах никогда не сравнятся с реальной практикой, когда ты бегаешь лично по полю боя, командуешь хоть и мелким, но подразделением живых людей. Этот играющий адреналин в твоей крови, эти эмоции, вечное напряжение, натянутые нервы, я, видимо, уже никогда не стану прежним, уже немного проникся этой военной романтикой хотя она мне не особо нравится. Но, как и говорил, самой жутью были лекции. На них тупо хотелось спать, особенно если они были после изнуряющей физической подготовки. Это воспрещалось. Даже система не давала нам уснуть, постоянно будоража наш мозг, вливая в нее огромное количество информации. Даже как-то раз кто-то спросил, зачем нам все эти лекции, если все и так есть в базе данных системы, на что спросившему Сток ответил. «Зачем учиться ходить, если у человека и так есть две ноги?» В ответ была тишина, на что Сток просто усмехнулся, после чего начал бродить в своей любимой манере, скрестив руки за спиной, вбивая в нашу голову истинную цель наших занятий. «Человек, по своей сути, очень ленив. Невероятно ленив. Вы все мои занятия-лекционы могли бы уже давно знать наизусть. Я это не скрываю. Но из вас хоть кто-то залезал в базу данных?» «Читал мои лекции?» В ответ была лишь тишина. «Вот именно поэтому и существуют лекции. Чтобы ваши ленивые умы можно было залить хоть какую-то информацию, мало все время носиться и стрелять. Надо знать, как это сделать правильно. Многие из вас в когортах в подчинении таких же бойцов Академии. Вам нужно будет уметь правильно синхронизировать свои действия, правильно подобрать тактику». В общем, надо хоть что-то знать, чтобы правильно сражаться. А теперь ответьте, что такое стратегия, а что такое тактика. «Разрешите?» Подняла руку Рейвен. «Давай, птичка!» С легкой усмешкой и без какого-либо злого умысла сказал Сток. «Рассказывай!» «Стратегия — это общий план боевых действий, точнее, крупномасштабное планирование, а тактика — это инструмент достижения целей, поставленных стратегией. Доклад закончила». «В общем, ты правильно сказала. Надеюсь, ты сама поняла, что ты рассказывала. Но сейчас я вам растолкую все довольно простым языком, с примером». Уселся Сток за свой стол, что-то отбивая на только ему видимом манипуляторе, после чего появилась перед всеми нами огромная голограмма, на которой была показана карта местности с нанесенными на нее позициями своих сил и сил противника. Вот вам простой наглядный пример. «Дуга». Наши силы в одном участке фронта продвинулись на 10 километров дальше, чем на других. Какой шанс, что противник ударит в эти самые места? Правильно, наивысший. Так вот, стратегия ⁇ это вычисление вероятности того, как именно поступит противник, чтобы предпринять ответные или превентивные действия, меры. Тут как назвать. А тактика ⁇ Рейвен правильно сказала. Как правильно реализовать выбранную стратегию, где вырыть окопы, где совершить атаку во фланг, где в лоб и тому подобное. И то, повезет, не повезет. А что увеличит шанс на успех? Грамотное действие подчиненных? в голосу сказал стрелок, больше задумчиво, чем обдуманно. Верно. Щелкнул пальцами сток. А грамотное действие подчиненных идут от их знаний и умений. Так что... Начинаем все сначала. Чтобы человек хоть что-то знал, ему надо об этом рассказать. Так что слушаем все и все, что вам рассказывают, и не хлопаем ушами. Любая информация может казаться ненужной, но в какой-то момент спасет вам жизни. В общем, примерно так проходило каждое занятие с этим инструктором. Он пытался добиться нашего понимания, но очень часто сталкивался с каменной стеной, которую ему приходилось пробивать. Многим уже было интереснее просто побегать по полю и пострелять. Ощущать всю ту остроту поля боя, чем сидеть на скучных лекциях. А еще все уже были мыслями в отпусках, ведь осталась всего одна неделя. Я был не исключением. Чем ближе была дата отправки домой, тем больше меня охватывал мандраж. Я все еще помню те ласковые угрозы со стороны моих родственников. Помню их взгляды презрения, как они прилюдно говорили, что я бракованный материал. Что мне надо только на списание. Уроды. И мне снова предстояло вернуться в этот рассадник змей. Вот только все остальные были в счастливых грезах. Все они стремились домой, мечтали увидеть родных и близких. Я, по сути-то, тоже. Вот только отца я еще не скоро увижу, а билеты нам выписали от академии до дома. И спустя месяц обратно, более никуда. Так что сядем мы через неделю в свои транспортники и полетим туда, где нас ждут с распростертыми объятиями. Кого-то только в этих объятиях сожмут, а кого-то постараются придушить. Зато у меня будет реальный шанс поквитаться с моим дворецким. Этот мерзавец отравлял меня последние несколько месяцев, подсыпая в еду всякую гадость. Так что я с радостью найду эту дрянь и засыплю ему в пасть. Только всю, что найду, будет знать, как своего господина травить. А всем остальным будет урок. Надо будет составить план на месяц, чтобы выявить всех предателей моей семьи. «У тебя прям очень зловещее лицо». Села рядом со мной в комнате отдыха в вечернее время мгла, держа в руках стакан с каким-то напитком. Никогда не замечала того, что ты так зло на кого-то смотришь. «Да вот, план вместе продумываю», — усмехнулся я, откидываясь на спинку дивана. «Ты же сама знаешь, кто я. А я такой самый первый в этом заведении обучаюсь. Так что мне есть что предъявить родственникам. При этом пара козырей у меня в рукаве уже есть». Пробудилось зерно. С интересом посмотрела на меня девушка. В каком-то роде. Поиграл я пальцами в воздухе, показывая свою неуверенность. «А ты откуда знаешь?» «Да уже все слышали этот слух», — слегка восторженно сказала мгла. «Все говорили сначала, что ты никогда не пробудишь свои силы, что бракованный изначально, бракованы до конца. А тут получилось так, что твои силы у самого первого из нашего взвода, даже нашего потока, пробудились. Представь, как все сейчас тебе завидуют». «Бракованный?» Зацепило меня это слово из ее уст, из-за чего я задумался и отвернулся от нее. Может, я и бракованный. Вот только... Ай, да ладно. Пускай все завидуют, мне плевать. Мне главное выжить и выяснить, почему я такой вообще на самом деле. Почему моя семья вся такая? Ну и почему силы у меня у самого первого проявились? Это странно. А также, есть еще несколько вопросов, что мне хотелось задать моим родственникам и прислуге, что осталось на моей планете. «Много вопросов». Хлопнула глазами мгла. «Ты не представляешь, сколько!» Тихо прорычал я, откидывая голову на спинку дивана. «Давай не будем о плохом. Вот ты к родным едешь?» «Ага», — кивнула девушка. «Мама обещала такой праздник закатить, когда я приеду в свой первый отпуск». «Эх, все родственники будут в гостях. Давно я некоторых не видела. Например, тетю по папиной линии и бабушку по маминой. А я по ним так соскучилась». «Везет». Сухо улыбнулся я, в то время как где-то внутри меня что-то скреблось. Я вот не смогу насладиться яствами, не смогу насладиться приятной компанией родственников. Я жил лишь с отцом после смерти матери, а потом и он уехал воевать. Когда меня забирали с моей планеты, я был один в своей резиденции. Наверное, за ней никто не следил. А как же прислуга? А что прислуга? Усмехнулся грустно я. Прислугу может отозвать мой братец, пока меня нет дома. У него на это есть все права. Не помню, какой там пункт закона о статусе аристократии. Даже дословно не скажу. Но звучит он примерно так. В случае отсутствия законного хозяина Земли и его прямых родственников, управление Землей и всем к ней причитающимся переходит к главе клана. Как-то так. Так что я не удивлюсь, если там будет ждать меня запустение. Надеюсь, не будет. Дальше мы болтали о всякой ерунде. Просто обо всем, что вспоминалось. Она хоть и была простой девушкой в плане происхождения, но явно была любознательной, знала реально много и умела поддержать беседу. А еще она была невероятно красивой, даже по меркам, предъявляемым к аристократкам. У нас же есть технологии, что позволяют менять внешность, как нам заблагорассудиться. А у простолюдинов доступа к таким технологиям нет. Но и без этих технологий мгла была привлекательной. Ладно, поднялся я на ноги. Пойду полежу немного перед проверкой. А то сегодня как-то измотался. А завтра еще надо будет зайти и провести улучшение организма. Как раз срок подойдет под очередное. А у тебя есть возможность улучшаться? С любопытством спросила девушка, не пытаясь даже меня подколоть. Но все же вышло второе. Черт. Ударил я себя по лбу ладонью. В прошлый раз последнюю попытку использовал. Черт. Придется тогда ждать, когда появится возможность. Кстати, вскочила также девушка. «А ты не слышал? Нам выплатят за обучение? А тут дома в деньгах нуждаются. Думала помочь?» «Не знаю. Пожал я честно плечами. Тоже бы пригодилась на пути лишняя копейка. У меня почему-то все счета недоступны в данный момент. Хотя я лично их не блокировал. Может, опять родственники что-то намудрили?» Коснулась пальчиком своего подбородка мгла. «Мне что-то подсказывает, что так оно и есть. А ты часом не проведится? Приподнял я одну бровь с легким опасением, смотря на нее. «А то мне что-то подсказывает, что твое предположение окажется верным. Одни проблемы с этими родственниками. Все нормально будет, не переживай». Хлопнула по плечу меня девушка, за что я автоматически с некоторым презрением посмотрел на нее. «Ой, прости». «Да ничего». Попытался я состроить на своем лице дружелюбную улыбку. «Бывает. Не переживай. Ты так и не сказала. Ты провидица какая?» «Ну...» Задумалась девушка. В описании моего зерна было сказано, что я смогу видеть пути, наиболее вероятные, как одна из способностей. Они не гарантируют того, что именно увиденное мной случится. Но у этого будет самая большая вероятность. Вот только у зерна странное название, на каком-то латинском. Запомнить не могу, хотя оно не особо сложное. «Мертвый язык?» – усмехнулся я. «Дай угадаю. Твое зерно называется «фактум» ну или Виатум! словно прозрела девушка. «Виатум, она называется!» «Образована от слов путь и судьба, точно!» «А говоришь, не знаешь!» С улыбкой помотал головой я. «Ладно, пойду. Удачи тебе!» «И тебе!» Одарила она меня на прощание милой улыбкой, что немного согрело что-то внутри меня. «Я что, начинаю влюбляться в простолюдинку?» «Ай, плевать!» Дед же каким-то образом женился на обычной девушке. Его за это не убили». Отец тоже на бастартке без а я чем хуже. При этом в будущем она будет верной союзницей, сможет подсказать, что делать, а что нет. Это просто чудесный вариант. Главное не гнать коней и не наломать дров. Вокруг много врагов и завистников, а еще дома много всякого дерьма.